Глава 17 Выбор. Олеся Морозова, глава корпорации Медея. Созданные мною питомцы хорошо себя показали. На какое-то время это выведет меня вперед. Но нельзя останавливаться. Уверенно, мир уже начал подготовку своего разрушителя, и мне нужно сделать первые шаги, чтобы взять этот процесс под контроль. Например, направить в один из проклятых городов отряд, куда будет входить потенциальный кандидат. А что, неплохо. Мой самый верный слуга — предатель и возможный разрушитель. Прекрасная подберется компания. «Дима, подай мне телефон». Мой рыжий слуга, только что притащивший тело, еще недавно принадлежавший одному из моих конкурентов, тут же бросил его и кинулся за трубкой. «Лосат, он же бог Сделал все, чтобы по его трупу нельзя было выследить его самого. Ну да, не зря его еще называют мастером проклятых артефактов. Но ничего, мы еще встретимся. А сейчас, благодаря ему, я вышла на кота. И теперь настало время нам поговорить. Василий Котов, глава отряда нежити. Сбросить звонок. Сейчас не до разговоров. Пусть там хоть глава корпорации Медея звонит. Впрочем, это, конечно, вряд ли. Какой смысл Морозовый снисходить до простого человека, как я? Да, у меня есть какие-то тайны, но не такого же уровня. Петрович, я повернулся к тени. Набирай остатки этой твари в бутылку, может быть, пригодится, и бежим отсюда. К счастью, тень сработала оперативно, добывая для нас потенциально ценный ингредиент. И плевать, что мы пока не знаем, где его можно применить. И вот мы уже на поверхности. Вокруг еще чисто. Можно сделать вид, что мы просто неспешно прогуливаемся по городу и влиться в толпу. У меня аж на душе стало легче. До последнего боялся, что не успеем, и придется прорываться. А там еще неизвестно, как карта ляжет. После достижения десятого уровня скрытность может быть улучшена. Длительность увеличена до двух минут в час. Можно выбрать одно из направлений развития – отрешенность от мира, передача эффектов. Да, лично я невидимым становиться все еще не могу, но вот сам навык немного улучшился. Увеличилась длительность, пока мне хватало и старый, но запас, как известно, карман не тянет. Плюс появилась возможность выбора одного из направлений. Но, как и в прошлый раз, когда я остановился на пути тени, никаких подсказок. «Черт! Тогда было хотя бы минимальное описание, а сейчас придется основываться лишь на своих догадках. Впрочем, к счастью, у меня уже есть кое-какой опыт использования скрытности, так что, думаю, мои выводы будут не так далеки от истины». «Посторонитесь!» Тень в образе Петровича расставила локти, расчищая нам с Олеси дорогу. «Вот мы и стали частью толпы» а приближающиеся под завывание сирен медеевцы и военные вряд ли смогут нас отследить. По догу девушка-скелет ехидно указала в сторону тележки с едой. Предлагает остаться и понаблюдать, или у нее просто отходняк такой. В любом случае, идея так себе. Мы засветились с тем рыжиком, так что будет лучше, если уже с этим местом нас связать не получится. Просто идем. Со мной никто не стал спорить и мы продолжили движение вперед, подальше от уже заблокированной станции метро. А я сам вернулся к мыслям о своих способностях. Отрешенность от мира. Это, конечно, может значить все, что угодно, но уж очень похоже на тот эффект, когда моя коса проходит сквозь препятствия. Если бы я смог таким овладеть, было бы чертовски круто. Вот только, увы, подозреваю что, как и с обычной невидимостью, мне опять напишут про несовершенство моего тела. А вот с передачей эффектов все немного интереснее. С одной стороны, итог может быть тот же самый, просто пшик, ну а с другой, если коса перенимает часть эффектов, то она же вполне вероятно сможет их и раздавать. В общем, учитывая полное отсутствие перспектив по варианту с отрешенностью, не вижу смысла тянуть». Скрытность улучшена, добавлена возможность передачи эффектов. Вот и все. Теперь можно ни на что не отвлекаться, а начинать побыстрее двигаться. Окажусь дома, и тогда в безопасности все проверю. Черт, опять зазвонил телефон. Причем так громко. Кажется, что на меня оборачиваются и прохожие, и подъехавшие на бронетранспортере военные. Да. Стараясь как можно быстрее остановить бьющую по ушам мелодию, я взял трубку. Вряд ли, конечно, на нее так уж все обращают внимание, но нервы — это дело такое. Порой сдают даже у меня. «Василий, это Шварц!» Я узнал голос Медеевца, что регулярно проверял нашу с Петровичем нору. «Привет, какими судьбами?» Отвечаю, а сам стараюсь прикинуть, что ему могло от меня понадобиться настолько, что он дважды набрал меня, причем с официального номера компании. «В общем, тут поступило интересное предложение. Нас попросили взять шефство над какими-то бюджетниками, сгонять с ними на следующий выезд в проклятый город. Вот я и вспомнил про тебя с Петровичем. Не хотите присоединиться? Оплата — тройной оклад, плюс шанс разблокировать ваши способности. Ну что, вы в деле?» Сразу видно, что ему не терпится услышать «да» и бросить трубку. А впрочем, чего я хотел? На что еще может рассчитывать человек, который предлагает исполнить мечту половины жителей планеты? Возможность открыть способности, подстраховку, да все это еще и на халяву. И вот вопрос, что мне делать? Вариант отказаться сразу отметаем, как слишком подозрительный. Проявить себя или попробовать до последнего играть роль ничего не понимающего работника с железной дороги? Впрочем, думаю, с первым я еще успею, а вот на всякий случай заиметь официальную легенду обретения силы мне не помешает. Да и проклятый город посмотрю. Если я правильно помню, Бурдасов говорил, что их со Шварцем именно туда же и отправляют. — Мы согласны. Петрович как раз рядом. — Не сомневался у вас? Тогда завтра в восемь утра подъезжайте на западную заставу, подхватим вас по дороге. Шварц бросил трубку а я неожиданно обнаружил, что передо мной стоит упершая руки в бока Алися. Кажется, кто-то понял, что его с собой не берут, и очень этим недоволен. Кстати, было бы забавно, если бы девушка в итоге столкнулась со своей теской, что сейчас рулит корпорация Медея, но это не тот вопрос, к которому стоит подходить вот так вот наспех.